Греческие дела, означенных годов, в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив сношение России с Грецией, 1691 год. Кожуховский поход был последнюю потехою. «Как осенью, — писал Петр, — трудились мы под Кожуховым в марсовой потехе, Ничего более, кроме игры, на уме не было. Однако ж эта игра стала предвестником настоящего дела. Письма и бумаги, том 1, страница 28-29. Опыт Голицына показывал, что степные походы не могут обещать успех, и потому решено было направить поход на Азов, путь к которому облегчался Доном и близкими к городу поселениями донских казаков. Взятие важной турецкой крепости могло произвести сильнейшее впечатление в Европе. Большая, чем война с татарами. Шкипера должна была прельщать мысль, что Азов был ключ к Азовскому морю. Хотели оплошить турок напасть нечаянно на Азов. И в начале 1695 года объявлен был поход только на Крым. И действительно, огромное войско, старая дворянская конница под начальством боярина Бориса Петровича Шереметьева отправилась к князовьям Днепра, взявши с собою и малороссийских казаков. Но войско нового строя полки Преображенский, Семеновский, Бутырский и Лефортов вместе с московскими стрельцами, городовыми солдатами и царедворцами, всего 31 тысяча, выступила под Азов под начальством трех генералов Автомона Головина, Лефорта и Гордона. Бомбардирскую роту вел бомбардир Петр Алексеев. В апреле месяце передовой Гордонов отряд собрался в Тамбове и отправился сухим путем через Черкасск к Азову. Войска Головина и Лефорта сели на суда в Москве и поплыли Москвою-рекою, Акою и Волгою. «Шутили под кажуховым а теперь под Азов играть идем», — писал бомбардир в Архангельск. Капраксину Дьякон Петр приписывал Про твое здоровье пьем Водку Иренская Апачи пиво Поход был Не без препятствий Бомбардир из Нижнего Писал к своему потешному Генералиссимусу и королю Рамадановскому минхер хэр Письмо вашего превосходительства Государь моего милостивого, в стольном граде в Прежбурге писанное, мне отдано, за которую вашу государскую милость должны до последней капли крови своей пролить, для чего и ныне посланы, и чаем за ваши многие и теплые к Богу молитвы, вашим посланием, а нашими трудами и кровми оные совершить». А здешнем возвещаю, что холопи ваши генералы Автомон Михалч и Франц Яковлеч со всеми войски дал Бог здорово и намерены завтрашнего дня идти в путь, омешкали для того, что иные суды в три дня на силу пришли, и из тех многие небрежением глупых кормщиков, также и суды, которые делали гости, гораздо худы. Иные на силу пришли. К Виниусу бомбардир Питер писал, Минхер, «Ветры нас крепко держали в Дединове два дни, да в Муроме три дни, а больше всех задержка была от глупых кормщиков и работников, которые именем словут мастера, а дело от них, что земля от неба». Там же страницы двадцать восьмая, тридцатая. Войско плыло Волгою до царицына Отсюда до казачьего городка паншина на Дону шло сухим путем с большой нуждою, потому что ратные люди, и без того уставшие от гребли, должны были теперь тащить на себя орудия и пушечные припасы по недостатку лошадей. Донесение цесарского резидента Плеера напечатано в приложениях ко второму тому книги Устрялова. Устрялов. История царствования Петра Великого. Том 2. Страница 568-582. В Паншане новая беда. Подрядчики не поставили нужное количество съестных припасов. Испаншина войско поплыло доном, отдохнуло три дня в Черкасске и 29 июня приблизилось к Азову, под которым уже стоял Гордон. Минхер, писал Петр Виниус, в день святых апостол Петра и Павла пришли на реку Койсу, верст за десять от Азова, и на молитвах святых апостол Яко на камени утвердясь, Несомненно веруем, Яко сыны адские Не одолеют нас. Между тем, в Москве сильно беспокоились Насчет судьбы царя и войск, И начинали ходить разные зловещие слухи. Поэтому приведенное письмо к Виниусу Произвело большую радость. Виниус отвечал, «Та почта... Такую всем радость принесла, что мнозия и в церквах божьих, и в домах своих того ж часа молебствовали, прияв сию радостную почту, я же, яко солнце тьму многие лжи разогнала, и повсюду, даже и в стрелецких слободах, великую радость принесла. Кабинет, том 2, книга, номер 53. Письма и бумаги, том 1 страницы, 36-я и 517-я. 8 июля начали действовать русские батареи. На одной батарее бомбардир пётр Алексеев сам начинял гранаты и бомбы и сам стрелял в продолжении двух недель, и потом записал о своей службе. Зачал служить с первого азовского походу, Бомбардиром Плеер, кабинет Том 1, книга номер 64 Письма и бумаги Том 1, страница 80